Глава шестая. Тот, кто пришел во время хаоса. Через все старинные легенды народов Антского региона проходит, завернувшись в плащ, высокая таинственная фигура светлокожего человека с бородой. И хотя в разных местах его знали под разными именами, везде в нем можно узнать одного человека. Вера Кочи, морская пена, знаток науки и чародей, владелец ужасного оружия, который явился во времена хаоса, чтобы навести в мире порядок. Одна и та же история существует во многих вариантах у всех народов андского региона. Она начинается с наглядного, вселяющего ужас, описания времени, когда на землю обрушился Великий потоп и легла Великая тьма, вызванная исчезновением солнца. Общество впало в хаос, люди страдали. И вот тогда-то внезапно явился, придя с юга, белый человек высокого роста и властного поведения. Он обладал такой великой силой, что превратил холмы в долины, а долины в высокие холмы заставлял потоки течь из скал. Испанский летописец, записавший эту легенду, объясняет, что слышал ее от индейцев, с которыми он путешествовал в Андах. Они слышали ее от своих отцов, которые, в свою очередь, узнали о ней из песен, пришедших из глубокой древности. Они говорят, что этот человек проследовал по горам на север, совершая по пути чудеса, и что они больше никогда его не видели. Говорят, что во многих местах он учил людей, как жить, При этом разговаривал с ними с большой любовью и добротой, побуждая их быть хорошими и не причинять вреда или ущерба друг другу, но любить друг друга и проявлять милость ко всем. В большинстве мест его называли Тики Виракоча. Его называли и другими именами. Уаракоча, Кон, Контики, Тунупа, Таопак. Тупака, Илла. Он был ученым, непревзойденным архитектором, скульптором и инженером. На крутых склонах ущелья он устраивал террасы и поля и поддерживающие их стены. Он создавал также оросительные каналы и ходил в разных направлениях, творя много разного. Веракочи был также учителем и лекарем и делал много полезного нуждающимся. Говорят, что везде, где он проходил, он излечивал больных и возвращал зрение слепым. Однако у этого доброго просветителя, самаритянина-сверхчеловека, была и другая сторона. Если его жизни угрожали, что, как утверждают, случалось несколько раз, на его вооружении оказывался небесный огонь. Творя великие чудеса своим словом, он пришел... В область Канос и там возле деревни под названием Кача люди восстали против него и угрожали забросать камнями. Они увидели, как он опустился на колени и поднял руки к небу, как бы призывая помощь в постигшей его беде. По словам индейцев, они затем увидели в небе огонь, который, казалось, был везде вокруг. Преисполнившись страха, они приблизились к тому, кого хотели убить, и умоляли простить их. И тогда они увидели, что огонь погас по его приказу. При этом огонь так опалил камни, что большие куски можно было легко поднять рукой, как будто они из пробки. А потом, — говорили они, — он покинул место, где все это произошло, вышел на берег и, придерживая мантию, направился прямо в волны больше его не видели, и люди прозвали его «Виракоча», что означает «морская пена». Легенда единодушна в описании внешнего вида Виракочи. В своем своде преданий инков испанский летописец XVI столетия Хуан де Бетансос утверждает, например, что, согласно индейцам, Виракоча был высоким бородачом, одетым в длинную белую рубаху до полу, перепоясанную на талии. Другие описания, собранные у самых разнообразных и удаленных друг от друга жителей Ант, относятся, по-видимому, к одной и той же загадочной личности. Так, по одному из них он был бородатым человеком среднего роста, одетым в довольно длинный плащ, он был не первой молодости, с седыми волосами, худощавый. Он ходил со свитой, обращался к туземцам с любовью, называя их своими сыновьями и дочерьми. Путешествуя по стране, он творил чудеса. Он излечивал больных прикосновением, он говорил на любом языке даже лучше местных жителей. Они называли его Тунупа или Тарпака, Веракоча, Рапача или Пачакан. По одной легенде, по Веракоча был белым человеком высокого роста, чей вид и личность вызывали великое уважение и преклонение. По-другой, он был белым человеком величественного вида, голубоглазым, бородатым, с непокрытой головой, одетым в кусму, куртку или рубашку без рукавов, доходившую ему до колен. По-третьей, относящейся, видимо, к более позднему периоду его жизни, Его уважали как мудрого советника по делам государственной важности. В это время он был бородатым стариком с длинными волосами, одетым в длинную тунику. Цивилизаторская миссия. Но более всего Веракоча вспоминают в легендах как учителя. До его прихода, говорят легенды, люди жили в полном беспорядке. Многие ходили голыми, как дикари, У них не было домов или иных жилищ, кроме пещер, откуда они ходили по окрестностям в поисках чего-нибудь съедобного. Утверждают, что Веракоча изменил все это и положил начало золотому веку, о котором последующие поколения вспоминали с ностальгией. Причем все легенды сходятся на том, что он проводил свою цивилизаторскую работу с великой добротой, и по возможности избегал применения силы. Доброжелательные поучения и личный пример – вот основные методы, которыми он пользовался, чтобы вооружить людей техникой и познаниями, необходимыми для культурной и производительной жизни. Особенно ему ставили в заслугу, что он внедрил в Перу медицину, металлургию, земледелие, животноводство, письмо, позднее, по словам инков, забытое, и понимание сложных основ техники и строительства. На меня сразу произвело впечатление высокое качество каменной кладки инков в Куско. Однако, по мере того, как я продолжал свои исследования в этом старом городе, я с удивлением понял, что далеко не всегда так называемая кладка инков выполнена именно ими. Они действительно были мастерами обработки камня и многие памятники Куска, несомненно, их рук дело. Однако похоже, что часть замечательных построек, приписываемых по традиции инкам, могла быть воздвигнута более ранними цивилизациями. Есть основания считать, что инки часто выступали в роли реставраторов, а не первостроителей. Тоже можно сказать, и о высокоразвитой системе дорог, соединяющих отдаленные части империи инков. Читатель помнит, что эти дороги имели вид параллельных магистралей, идущих с севера на юг, одна параллельно побережью, другая через Анды. К моменту испанского завоевания в регулярной и эффективной эксплуатации находилось свыше пятнадцать тысяч миль дорог с покрытием сначала я считал что все они дело рук инков но потом пришел к выводу что скорее всего инки унаследовали эту систему их роль сводилась к восстановлению поддержанию состояния и объединению ранее существовавших дорог кстати хотя это не часто признают Ни один специалист не сумел надежно датировать возраст этих удивительных дорог и определить, кто их построил. Загадка усугубляется местными преданиями, утверждающими, что не только дороги и изощренная архитектура уже были древними в эпоху инков, но что они были плодом трудов белых, рыжеволосых людей, живших за тысячи лет до этого. Согласно одной из легенд, Веракочу сопровождали посланцы двух родов — верные воины Уиаминка и сияющие Айю Айпанти. Их задачей было донести Божье послание до каждой части света. В других источниках говорилось, Контики вернулся со спутниками. Затем Контики собрал своих последователей, которых называли Виракоча. Контики повелел всем Виракоча, кроме двоих, идти на восток. И тогда вышел из озера бог по имени Контики Виракоча, который вел за собой некоторое количество людей и эти Веракочи направились в различные области, которые Веракочи указал им. Работа демонов Древняя цитадель Ксаксайуман расположена к северу от Куска. Мы добрались туда во второй половине дня, когда небо почти затянуло тяжелыми облаками цвета потемневшего серебра. Холодный серый ветер дул над высокогорным плато, когда я карабкался по лестницам через пороги гигантских ворот и бродил вдоль грандиозных зигзагообразных стен. Я вытянул шею и стал разглядывать большую гранитную глыбу, под которой пролегал мой путь. Три с половиной в длину, два метра в поперечнике, Весом по более ста тонн. Она была творением человека, а не природы. Гармоничность и изящество многоугольной глыбы создавали впечатление, будто ее сработали из воска или замазки, а не высекли из камня. Она идеально вписывалась в стену, стоя в окружении других огромных многоугольных блоков. Один из этих удивительных кусков тщательно обработанного камня имел высоту 8,5 метров и весил, по оценкам, 361 тонну. Столько же весят 500 небольших автомобилей. Конечно, у меня возникло много вопросов. Как инки или их предшественники смогли обработать камни таких, гаргонтьюанских размеров, как вырубили и так точно выдержали форму этих циклопических глыб, как доставили из каменоломен, удаленных на десятки миль, как сложили из них стены, взгромоздив друг на друга на такой высоте. Считалось, что эти люди не знали даже колеса, не говоря уже об оборудовании, способном поднимать десятки многотонных блоков и манипулировать ими, складывая трехмерную головоломку-мозаику. Летописцы раннее колониального периода были также изумлены увиденным, как и я. Например, уважаемый Гарселасо де ля Вега, который прибыл сюда в XVI веке, говорил с оттенком ужаса о Саксай-Уамане. Его пропорции невозможно представить, пока вы его не увидели. Увиденные вблизи и внимательно изученные, они производят такое невероятное впечатление, что вы начинаете думать, не связано ли его сооружение с неким колдовством. Уж не создание ли это не людей, а демонов? Он построен из таких огромных камней и в таком количестве, что вас сразу подавляет масса вопросов. Как индейцы сумели вырубить эти камни? Как их транспортировали? Как придавали им форму и ставили друг на друга с такой точностью? Ведь у них не было ни железа, ни стали, чтобы врубиться в скалу и обтесывать камни, не было ни телег, ни валов для перевозки. На самом деле в целом мире нет таких телег и таких валов, так велики эти камни и так неровны горные дороги. И еще Гарселаса сообщает об одном интересном обстоятельстве. В своей «Истории государства инков» он рассказывает, как уже в исторические времена некий король инков Попытался сравниться со своими предшественниками, которые построили Саксай-Уаман. Было решено привезти за несколько миль еще одну большую глыбу, чтобы усилить существующее укрепление. Свыше двадцати тысяч индейцев волокли эту глыбу по пересеченной местности вверх и вниз по крутым склонам. В конце концов она вырвалась у них из рук и свалилась с обрыва, задавив более трех тысяч человек. Из всех изученных мной источников, этот единственный, где описано, как инки строили или пытались построить что-нибудь из огромных блоков, типа тех, что использовались в Саксай-Уамане. Из этого сообщения следует, что они не располагали необходимой техникой и опытом, почему их попытка и закончилась катастрофой. Разумеется, само по себе это сообщение еще ничего не доказывает, но рассказ Гарселаса усилил мои сомнения относительно укреплений, высевшихся надо мной. Глядя на них, я чувствовал, что они, вероятно, были воздвигнуты еще до инков, причем народом, который был намного старше и более технически развитым. Уже не в первый раз я подумал, насколько трудно археологам точно определять возраст инженерных сооружений типа дорог и стен из природного камня, которые не содержат органики. Радиоуглеродный метод в этом случае не работает. люминесценция тоже бесполезна, и хотя в настоящее время Разрабатываются новые методы датировки скальных пород. Они еще не нашли применения. А пока в ожидании прогресса в этой области экспертные хронологические оценки в значительной степени основываются на гадании и субъективных допущениях. Поскольку было известно, что инки интенсивно использовали саксаюаман, я могу легко понять, почему было принято считать, что они его построили. Однако между этими утверждениями нет ни очевидной, ни достаточной логической связи. Инки вполне могли обнаружить эти сооружения готовыми и вселиться туда. Если так, то кто был истинным строителем? Древние мифы говорят, что... Вера Кочи, бородатые, светлокожие незнакомцы, сияющие и верные воины. Во время нашего путешествия я продолжал штудировать записки испанских авантюристов и этнографов XVI-XVII веков, которые честно записывали старинные предания перуанских индейцев, относящиеся к доколумбовой эпохе. Что особенно характерно для этих преданий? Все они подчеркивают, что пришествие Веракочи связано с ужасным потопом, под которым исчезла земля и погибла большая часть человечества.